Глава девятая, в которой сержант Гатри получает выволочку от инспектора три вешема, а Оливия перевоплощается в ассистентку иллюзиониста Зельду и на собственном примере постигает, как нелегок труд артиста. Сынишки сержанта полиции Гатри сравнялось всего двенадцать дней отроду, а его отец чуть было не лишился своих должностей и весьма приличного жалования. Случись такое, ему пришлось бы несладко. Сержант избегал объясняться с миссис Гатри и по гораздо менее значительным поводам, а уж такой случай, как потеря с супругом работы, вовсе превратил бы ее в фурию. Каким-то шестым чувством Гатри заподозрил неладное сразу же, как только в приемную детективного отдела Кэмбруэллского дивизиона вошла молодая леди в мягком берете, по уши закутанная в пушистый серый шарф. Она без всякой робости приблизилась к стойке дежурного, И принялась что-то ему вталкивать одновременно снимая перчатки и расстегивая пальто, словно пришла она долго и уходить в ближайшее время не собиралась. Дежурный, выслушав молодую леди, указал ей на сержанта Гатри и тому по непонятной причине вдруг захотелось исчезнуть, но было уже поздно. Добрый день, сержант. Она враждительно улыбнулась ему, но сердце Гатри от этого не растаяло. Слишком уж деловитый у нее был взгляд. К тому же он уже наблюдал такое и не раз. Миссис Гатри в своем арсенале имела дюжины убийственно обаятельных улыбок, за которыми скрывались стрелы сарказма и рапиры иронии. «Могу я видеть...» — она взглянула на записку, которая держала в руке. «Инспектора Тревишема. Мне сказали, что именно он занимался делом о несчастном случае в мюзик-холле на Гроуфлейн. Вы, наверное, помните, одна из актрис упала с декорацией и скончалась от полученных травм». Сержант Гатри припоминал тот случай крайне смутно, хотя именно его тогда и направили для выяснения всех обстоятельств. Дело в том, что за день до того, как несчастную Люсиль Бирнбаум обнаружили на сцене музыкального зала бездыханной, миссис Гатри подарила супругу чудесного, крикливого мальчишку весом в девять фунтов и три унции. И сержант, для которого это событие стало долгожданной радостью, возликовал. Ликовал он не один, а с верными друзьями, а также тестем, братьями и Шуриным. В такой душевной кампании ликование быстро перешло с отметки «Иступленная эйфория» к отметке «Триумф бытия». И на следующий день от сержанта Гатри потребовались неимоверные усилия для того, чтобы прямо держаться на ногах и успешно преодолевать такие досадные препятствия, как ступеньки и дверные проемы. Да — Да-да, припоминаю, мисс. — Да-да, припоминаю, мисс. кивнул сержант, мысленно содрогаясь от воспоминаний. «Так вот, я бы хотела переговорить с инспектором Тривишемом об этом деле. Появились некие новые обстоятельства». И молодая леди таинственно повела глазами. «В общем, у меня есть для него ценная информация». «Боюсь, это невозможно, мисс!» Сержант Гатри, повинуясь интуицией, во что бы то ни стало, решил отвадить эту леди, отличавшуюся, нехорошей, прямо-таки пугающей деловитостью. «Инспектор в отъезде. Преследует чрезвычайно опасного вооруженного преступника. Целую банду преступников. И вернется еще очень-очень нескоро. Может статься, что он и не появится сегодня в отделении. Может, ему даже придется и сидеть в засаде», — задумчиво предположил он и улыбнулся, довольный собой. «Но вы можете передать всю информацию мне, а уж я доведу ее до сведения инспектора. Можете быть спокойны, мисс». Молодая леди быстро взглянула на него, и взгляд ее сержанту не понравился. «Вот как?» — осведомилась она и вздохнула. «Ну что ж, я все-таки рискну его подождать. Вдруг банда преступников сделает перерыв на ланч, и инспектор решит заскочить в участок. На минуточку». С этими словами она направилась к казенной скамье, выкрашенной в унылый цвет переженной карамели, и обстоятельно там устроилась. Сняла пальто, свернула его и подложила под спину, вынула из холщовой сумки пакетик сахарных бомбочек и книгу в мягкой обложке, раскрыла ее и погрузилась в чтение. Сержанту Гатри не оставалось ничего иного, как вернуться за стеклянную перегородку и продолжить приводить в порядок картотеку. Со своего места он мог наблюдать за настырной леди и то, что он видел, ему категорически не нравилось. Время перевалило за полдень, но она по-прежнему не выказывала никаких признаков нетерпения. Спокойно положив ногу на ногу, читала книгу и изредка поглядывая на вошедших, delicatно грызла конфеты и даже угощала ими дежурного, который в качестве ответной любезности предложил ей чашку чая и несколько овсяных галет. Когда Гатри, перехватив в ближайшем пабе пару сэндвичей, вернулся в отделение, настырная молодая леди все еще была там и выглядела такой безмятежной, будто не сомневалась, что ее терпение будет вознаграждено. Инспектор Тревишем, несмотря на вид сдержанный и солидный, и даже несколько старомодный благодаря пышным бикинбардам. В душе являлся истинным поклонником прогресса и питал пристрастие ко всевозможным техническим новинкам и передовым методам расследования. Стремительно менявшийся на глазах мир не повергал его в уныние. Наоборот, ускорявшийся темп жизни он находил тонизирующим и, невзирая на зрелые годы, горячо интересовался всем вокруг. Выходец из уважаемой докторской семьи, в которой ценили традиции и преемственность поколений, В юности он преодолел немало препятствий, чинимых родными, чтобы самостоятельно избрать поприще, где мог бы с честью трудиться на благо своей страны. Таковым поприщем стало для него служба в полиции. Сейчас, когда он приобрел необходимый опыт и репутацию, в семье признали, что решение его было верным, а достижения весьма существенными. Высокий, широкогрудый, с великолепной выправкой, приобретенной во время войны, он обладал приятной наружностью, ясным взглядом и умением отделять зерна от плевел и следовать к цели максимально коротким путем. Его напористость и честолюбие не всем были по нраву, но благодаря военным заслугам и покровительству вышестоящих коллег, инспектор Тревишем числился в главном управлении на хорошем счету и со дня на день мог ожидать повышения». Терпимый ко многим людским недостаткам, ни в коем случае не порокам, нет, тут его позиция отличалась непримиримостью, он совершенно не переносил лишь двух вещей — разгильдяйства и пустопорожних рассуждений. И в этот день ему предстояло столкнуться и с тем, и с другим. Без четверти три пополудни Тревишем прибыл в отделение и кивнув дежурному, направился к себе. Он не обратил внимания на молодую особу, сидевшую на скамье возле канторки, но когда она на два корпуса опередив сержанта вошла в его кабинет, инспектор вопросительно посмотрел сначала на Гатри, а потом на нее. Добрый день. Чем могу быть полезен, мисс Адамсон, сэр? Меня зовут Оливия Адамсон. А я говорил, сэр, что вы очень заняты. Честное слово, говорил, но мисс меня не послушалась. Она, Гатри по обыкновению запричитал, застыв на пороге и подавшись вперед всем своим неуклюжим телом. Все в порядке, сержант. Взмахом руки Травишем отпустил его и перевел взгляд на гостью. Прошу, присаживайтесь. Адамсон, Адамсон. Пианист Джон Адамсон случайно не ваш родственник? Оливия колебалась. После короткой, но не укрывшейся от внимания инспектора паузы она кивнула. Это мой отец, сэр. Надо же! Сдержанно воскликнул сэром Тревишем. Выдающийся музыкант, по моему мнению. Несколько лет назад я был на его концерте и признаюсь вам, это было незабываемо. Мало кто в состоянии так вертозно раскрыть суть Моцарта, но、ну, вы и сами безусловно это знаете. Гордитесь отцом, мисс Адамсон. Оливия вынуждена кивнула, а эта ложь далась ей нелегко. Что привело вас сюда, мисс Адамсон, и почему именно ко мне? Так вышло, сэр, что ко мне в руки попала улика, проливающая свет на гибель Люсиль Бернбаум, случившуюся две недели назад в музыкальном зале Эксельсюр, что она Гроуфлейн. Буйко заговорила она, стараясь быть убедительной. Смерть этой женщины сочли несчастным случаем, но у меня имеются веские основания предполагать... Пока она говорила, инспектор опустил взгляд и принялся незаметно, но очень внимательно рассматривать ее высокие ботинки на шнуровке с легкомысленной меховой оторочкой. Дело в том, что Тревишем за годы службы в полиции выработал собственную довольно любопытную теорию, согласно которой о характере и склонности каждого индивидуума можно было судить по его обуви. Здесь имело значение все. высота каблука, форма мыска, цвет и материал, из которого были изготовлены туфли или ботинки респондента. Он даже вел собственную картотеку и в глубине души лелеял надежду, что когда-нибудь его многолетний труд будет оценен по достоинству. Что она была убита, сэр, и у меня есть доказательства этого. Закончила Оливия, изучив обувь посетительницы. Трейвешем успел сделать вывод, который вряд ли польстил бы визитерше, а звучал его вслух. Впечатлительная, излишне эмоциональная юная особа, которую как магнитом притягивают истории об убийствах и таинственных происшествиях. Вот как звучал бы его вердикт. Облики он его в слова. Тем не менее он постеснялся сразу же выставить дочь своего кумира и решил уделить ей несколько минут. Что же это за доказательства? Подавшись вперед со всей возможной серьезностью, поинтересовался он. Надеюсь, мисс Адамсон, вы захватили их с собой? В том-то и дело, сэр, что они исчезли. Я Оливье рассказала о том, как ей в руки попала коробка с вещами Люсиль и как она обнаружила на подошве ее танцевальных туфель застывшее мышленистое вещество и как забравшись на декорации провела тщательный эксперимент. И вот сегодня утром инспектор коробки под кроватью не оказалось. Она пропала. Что вы об обо всем этом думаете, сэр? Уважение, которое инспектор Тревишем питал к музыканту Джону Адамсону. Было так велико, что ему и в голову не пришло высказать вслух то, что он обо всем этом думает. Вместо этого он глубокомысленно покачал головой, а затем мельком глянув на часы, со всей серьезностью заверил посетительницу, что новые обстоятельства несомненно являются чрезвычайно важными и будут немедленно внесены в папку сделок Люсиль Бернбаум. И в том случае, если суперинтендант сочтет это оправданным, делу непременно будет дан новый ход. Я крайне признателен вам, мисс Адамсон, что вы не пожалели времени и пришли сюда, чтобы сообщить эти сведения. Будьте уверены, что выполнили свой гражданский долг. Инспектор встал и обошел вокруг стола, чтобы самостоятельно проводить к двери утомительную гостью. И приношу свои извинения, что вам пришлось так долго ожидать меня. Провел все утро в главном управлении. На силу сбежал знаете ли, и он улыбнулся, ожидая, что они тепло распрощаются, довольные друг другом. К его великой досаде гостя осталось сидеть. «Я понимаю, сэр, что мне нечем подкрепить свои слова». Оливия догадалась, что Тревишин намерен избавиться от нее ровно так же, как и сержант Гатри, только в более благовоспитанной манере, и решила говорить на чистоту. «Скорее всего, вы приняли меня за любительницу дешевых сенсаций или особу, которой везде мерещатся убийства и заговоры. Вы можете навести обо мне справки у инспектора Оливера, сэр», — предложила она. Мы познакомились с ним в Софолке при печальных обстоятельствах, но уверена, он меня вспомнит. Так вышло, что мы с братом сумели оказать помощь расследованию, и... Ну что вы, мисс Адамсон? перебил ее Тревишем, начиная раздражаться. У меня нет причин не верить вам, однако уж не знаю, как ведутся дела в Софолке, но я пока что неплохо справляюсь сам, и гражданское население к помощи привлекать не собираюсь. Сказано это было с мягкой улыбкой, без всякой грубости, но Оливии все равно показалось, что ее просто-напросто выставляют за дверь. Тревишум стоял прямо напротив нее, и в его глазах она прочла нетерпение и досаду. И тогда Оливия сделала последнюю попытку привлечь внимание инспектора к своим словам. Она встала, взяла со спинки стула пальто и кивком оказала на стенд, находившийся в углу кабинета. Он весь был утыкан канцелярскими иглами с разноцветными пластиковыми бусинами, а в правом верхнем углу, этими же иглами, к пробковой основе были прикреплены фотографии. Две из них представляли собой изображение пустых стеклянных витрин, а третье — плоского овального кулона из сине-зеленого камня. Кулон, в отличие от пустых витрин, был сфотографирован довольно искусно, что наводило на мысль о студийной съемке. «Прошу прощения, сэр, но я совсем позабыла еще об одной детали — В коробке с вещами убитой, в числе прочего, я обнаружила точно такой кулон. Возможно, это распространённое украшение, и моя находка ничего не значит. Выражение лица инспектора резко переменилось, светскую любезность как ветром сдуло, взгляд его стал цепким и холодным. Где вы говорите видели точно такое украшение? В коробке с вещами убитой, которую доставили на Гроуфлейн из вашего полицейского отделения, сэр. Кулон был в свёртке вместе с рубиновыми серьгами и кольцом. А сверток находился в танцевальной туфельке, подошва которой... «Гатри, а ну немедленно зайди ко мне!» Приказ инспектора, отданный громовым голосом, заставил Оливию вздрогнуть и испытать к несчастному сержанту сочувствие. Так вышло, что Оливия прилично задержалась в полицейском отделении. И когда она, запыхавшаяся, растрепанная, взбившимся на бок берете, вбежала в свою гримерную, времени оставалось в обрезе. В этом был и существенный плюс. Нервничать и попусту переживать было некогда. На приоткрытой дверце шкафа висел ее сценический костюм: полупрозрачный, цветоотдавленный малины с бархатными вставками по бокам, состоявший из короткого жакета и свободных брюк, пошитых на восточный манер. Он ничем не напоминал первоначальный замысел, который обсуждался с Гумбертом Пропом. Оливия потрогала нежную ткань и чуть не расхохоталась. Да ведь костюм сшит из того же материала, что и нарядная попонка, почтенная с лицей Дженни. Не хватало лишь золоченого канта и фальшивых изумрудов. Только она успела переодеться, на удивление костюм оказался невероятно удобным и ничуть не стеснявшим движений, как прибежала взволнованная Эйфи и принесла с собой внушительный несесер с откидывающейся крышкой. Она усадила Оливию спиной к зеркалу и принялась мягкими, втирающими движениями наносить ей на лицо грим, заодно давая напутствие, как вести себя на сцене. Улыбайтесь, мисс Адамсон, всегда улыбайтесь публике, даже если что-то пошло не так, все равно улыбайтесь. Зрители приходят в театр не для того, чтобы видеть хмурые лица артистов. Если вдруг затрепыхаетесь, то выберите из зала одного или двух человек с добрыми глазами, какую-нибудь леди, попривилечнее или пожилого джентльмена.、А、обычно это помогает. Просто нужно представить, что работаешь программу только для них, а всех остальных не существует. И запомните: непременно ступайте на сцену с правой ноги. У Оливии внезапно разболелся живот, а левая века мелко-мелко задрожала. Эффи, оглянувшись на дверь, вынула из кармана фляжку с бренди, отвинтила крышку и, наполнив ее до самого верха, настояла на том, чтобы Оливия опустошила ее. Залпом, мисс Адамсон, как лекарство, после чего спазм ужаса на время отступил. Когда с гримом и прической было покончено, до выхода на сцену оставалось не более четверти часа. Эфес спешно убежала к Лавинии Бахайм, зато появился Филипп. Он порывисто сжал ей ладони, потом взял за плечи, встряхнул, пожелал удачи и мимоходом бросил, что ее сценическим именем будет Зельда. Почему Зельда? Растерялась Оливия. В жизни она знала только одну Зельду, невероятной толщины цыганку, которая частенько прогуливалась возле школы Святой Урсулы для девочек, в которой она когда-то училась. Цыганка продавала тем ученицам, у которых были карманные деньги, сладости из жженого сахара и яркие вышитые ленты, пока директриса не отвадила ее, припугнув полицией. Ну, не нравится Зельда? Тогда будешь Тельмой? Нет, уж лучше Зельда. По-детски за упрямилась Оливия. И вообще, зачем меня обязательно называть какими-то лошадиными кличками? Дело твоё. Филипп покладисто пожал плечами. Можешь выступать под собственным именем, только не говори потом, что я тебя не предупреждал. Слухи разносятся быстро. Если тетушка Розмари прознает, что ты выступаешь на сцене, да еще и в музыкальном зале, эти современные девицы совсем всякие стоят потеряли. Мало нам одного позора в семье, так теперь еще и это. Пропищал он Жимана, делая вид, что вдыхает аромат нюхательных солей и обмахивается веером. Оливия издала нервный смешок, но тут появилась Эффи. «Скорей, скорей!» — заторопила она Оливию. «Бродяга уже на месте. Ваш выход через три минуты!» Коридор показался Оливии бесконечным. Будто во сне она вяло перебирала ногами, а рядом с двух сторон. Это чтобы не дать ей сбежать, подумалось ей. Шагали Филипп и Эфи. Последняя взялась успокаивать дебетанку, но ее возбужденный щебет вызымел обратный эффект. И к сцене Оливия подошла, трясясь от ужаса, как желе. После недавнего выступления мисс Дженни здесь, словно у выхода на римскую арену, пахло опилками и зверинцем, и Рафаил Смит, поймав за отравленный взгляд ассистентки, увидел в нем ужас пополам с решимостью, должно быть совсем как у первых христиан. «Все-таки Зельда или Тельма?» — спросил он, обращаясь к Филиппу. «Зельда!» — ответила Оливия сиплым, как во время ангины над треснутым голосом. Послушайте, я же больна, захотелось ей выкрикнуть. Меня надо уложить в постель, я больна, я не могу выступать. Артистор заиграл начальные аккорды, восточная мелодия лилась, как лунный свет, обещая сказку и чудо. Оливия оглянулась, ни Филипа, ни Эфи, только Рафаил, буррающий ее пристальным взглядом из-под темных бровей. Внезапно он сделал шаг вперед. Такой быстрый, что она не успела отшатнуться, и оказавшись очень близко, положил ладони ей на плечи. Под тяжестью его рук Оливия наконец-то перестала бить мелкая дрожь. Запомни, девочка, это Оливия Адамс, он боится публики и сцены, а Зяльда нет. Зяльда ничего не боится. Зяльда самая ловкая, самая быстрая и самая удачливая ассистентка иллюзиониста. Зяльда ниачего бояться, публика будет обожать Зяльду. Вы что меня гипнотизируете? насмешливо спросила Оливия, разозлившись. Ну так я не ребенок, мистер Смит, и во всякие такие штучки не верю. Музыка играла все громче, но Оливия почему-то хорошо слышала иллюзиониста. Его голос проникал ей в голову, минуя звуки оркестра. Он давал ей указания совершенно будничным тоном, как если бы им обоим предстояла всего лишь обычная репетиция, а не выступление перед многоокой, подобно Аргусу, шумной пестрой толпой. Они вышли на сцену вместе, и Оливия, вспомнив совет Эффи, коснулась правой пяткой досок, отполированных ногами сотен артистов. В зал она старалась не смотреть». Понизу сцены сияли желтыми огни рампы, чуть выше в оркестровой яме над пепитрами музыкантов мерцали, как болотные огоньки, синеватые лампочки. Все вместе сливалось перед ее глазами в многоцветную ленту. Вдруг осветитель направил на нее прожектор, и Оливия едва удержалась от того, чтобы не начать метаться по сцене как мышь, которую застали ночью в кладовой. Она замерла, но, вспомнив наказ Эффи, скрыла свой ужас за широкой улыбкой. послышались аплодисменты и его помощница очаровательная дебютантка мисс зельда аплодисменты усилились следом пришла вторая волна выкрики из спартера дружный перестук подошв на галерке приветствие дебютантке аливи решилась поднять взгляд бледные лица на фоне черного и серого там где места в зрительном зале занимали джентльмены яркие и цветные пятна там где сидели дамы в нарядных шляпках Были и дети, много детей, и они смотрели на нее и на Рафаила так, словно и правда верили, что чудеса в этом мире возможны. Может, эта мысль придала Оливье силы, а может, сыграли свою роль изнурительные репетиции и наставления бродяги. Ужас отступил, дыхание выровнялось, теперь она слышала и приказы Рафаила, которые он отдавал незаметно, почти не двигая губами, и отдельные фразы в зрительном зале. Ее обостренного слуха достигали и щелчки, возвращавшегося на сцену пустого кресла, и дружный возглас изумления, вырывавшийся у зрителей, когда она исчезла, а последующий за этим шквал аплодисментов, когда она, стараясь не закрывать глаза от бившего в них яркого света прожекторов, триумфально возникла позади пустых кресел последнего ряда и вовсе ее оглушил. Движениями, отработанными на репетициях, да автоматизма, она клонилась к зрителям, посылала им воздушные поцелуи, подносила ров аилу реквизит, отвлекая от него внимание, входила в магический шкаф, и когда дверцы закрывались за ней, занимала особое место в правом углу. подтягивая зеркальную стенку за тонкий проволочный крючок, так, чтобы скрыться за ней, а потом после условного сигнала возвращала ее на место и выходила к публике с серебряным подносом, на котором стояло несколько хрустальных бокалов, наполненных шампанским. Все это помещалось в тайник заранее, и чтобы напиток пузырился и пенился, словно Оливии правда силой магии переносилась из шкафов буфета обратно, она всыпала в каждый бокал щепотку соды. Шампанским угощали зрителей из числа тех, кто сидел на самых дорогих местах, и это неизменно приводило публику в восторг. В этот раз в зрительном зале было не видно твидовых леди с блокнотами, зато галерку сплошь заполнили мальчишки, шумные, нетерпеливые и непрощающие ошибок. Однажды, когда Оливия замешкалась и выпала из ритма представления, донесся презрительный свист и недовольный стук башмаков «Поворачивайся живее, дамочка!» Это тебе не по стренду разгуливать под дружный хохот собратьев, выкрикнул самый находчивый из застриков. И Оливия почувствовала, как под толстым слоем грима ее лицо заливает краска. Тем не менее она улыбалась. Улыбалась, когда чуть не сорвала номер с сундуком и записками, появлявшимися в нем загадочным образом. Улыбалась, когда один из приглашенных на сцену хитренько на нее поглядывая записал свое имя так витиевато, что она тут же догадалась, он знает подоплеку фокуса и нарочно старается усложнить ей задачу. Оливия улыбалась даже тогда, когда споткнулась на ступеньках, ведущих в зрительный зал, и если бы не Джан Тульмен с пышными усами, вовремя подоспевший на помощь, то растянулось бы у всех на глазах к великому удовольствию яхидных мальчишек с галерки. Под конец номера Оливия двигалась механически, как кукла. Ярофайил, заметив это, свернул заключительную часть, насколько было возможно, и все же провожали их бурными аплодисментами. С галерки доносились неразборчивые выкрики и свист, но их перекрывали возгласы «Браво!» и шумные хлопки из зала. Когда Оливия покинула сцену, от напряжения у нее задрожали колени, и, казалось, невозможно было вообразить, что когда-то она считала артистов мюзик-холлов бездельниками, несущими всякий вздор ради забавы. Соломенного цвета, с пузырьками, щекочущими носом, Шампанское было почти леденым и очень вкусным. Рафаил решил, что оба они заслужили вознаграждения и могут не ждать остальных. Не так уж плохо, как можно было того ожидать, произнес он вместо Толста, поднимая бокал и с любопытством рассматривая сестру Адамсона. Яркий грим превратил ее в другого человека, и только глаза остались те же серо-голубые, внимательные, взволнованно сияющие сейчас от пережитого испытания. Может, из тебя и выйдет толк, девочка. Он отпил из бокала, прикрыл глаза и запрокинул голову, смакуя напиток. В свете настенных ламп в черной бороде блеснули волнистые серебряные пряди. Вы правда считаете, что я справилась? Посмотрим. Все зависит от того, придут ли они в следующую субботу, чтобы проверить, стала ли ты расторопнее. А мальчишки? Те, что на галерке? Мальчишки. Рафаил Смит поморщился. Сущее наказание. Скажи спасибо, что они сидят на галерке. Однажды такие вот сопляки не весть где раздобыли контрамарки в первый ряд и испортили мне номер. Затолкали в подзорную трубу, из которой я извлекаю цветы для дам и сигары для их супругов живую жабу, да еще здоровущую такую. Он поставил бокал на край стола и развел ладони, демонстрируя размер земноводного. Я тоже сегодня чуть было не испортила номер. Повинилась Оливия. Сама не знаю, как так вышло. Записки я укладывала аккуратно, заломов не было, я проверяла, и в ключе они поместились легко, без всяких усилий. Бумага. Флегматично пояснил Рафаил Смит. У меня кончились старые запасы, я взял на пробу тонкую пищевую бумагу бреддока. Так вот, как выяснилось, она никуда не годится. Тут штука в том, девочка, что если мы возьмем самый тончайший пергамент, то кое-кто из публики может догадаться, для чего это нужно. Нельзя давать зрителям фору. Они не за то нам платят, чтобы получить разгадку иллюзии. А за что же они платят, мистер Смит? За то, чтобы быть обманутыми? То есть мы с вами обманываем зрителей за их же деньги? Рафаил Смит нахмурил темные брови, взглянул на Оливию с разочарованием. Обманывают их эти. Там. Он махнул рукой и куда-то в сторону окна. Точно за пределами театра находился другой мир, действующий по своим законам. «У меня честные фокусы, честные иллюзии, а небольшая гнусная ложь, которая их пичкает из газеты радиопередач. Я, Рафаил Смит...» Он дважды ударил себя в грудь, раскрытой ладонью. «Не лгу им, а дарю иллюзию, что чудо возможно. Возвращаю их в детство, и они могут вновь стать детьми, мальчишками с расцарапанными коленками, девчонками с сулулойными пупсами в руках. Я позволяю им снова поверить в чудо, вот что я делаю». «Уже такие-то вещи, девочка, в твоем возрасте надо бы понимать». Дождавшись окончания гневной тирады, Оливия решила откланяться и поблагодарила иллюзиониста за шампанское. «Вообще-то, когда представление заканчивается, ассистентка занимается реквизитом», — бесстрастно заметил Рафаил. Оливия медленно обернулась. Судя по выражению его лица, он не шутил. Тогда она ничем не выдавая своего неудовольствия, устроилась за столом и принялась складывать, следуя сгибом бумажные цветы, которые затем надлежало разместить в хитроумно устроенной подзорной трубе. Каждый цветок нужно было аккуратнейшим образом упрятать в прозрачный пакетик и поместить под едва заметную пружинку. И скрупулезная эта работа помогла ей обрести душевное равновесие перед важным разговором, который предстоял им с Филиппом. и на время забыть о том, что и завтра, и послезавтра, и через неделю ей придется выходить на сцену и улыбаться, улыбаться, неизменно улыбаться многоликому, многоокому божеству, почтеннейшей публике. Репетицию шекспировской постановки отменили. В пансионе на Кэмбруэлл Гроув этим вечером в честь Оливии и ее дебюта собирались устроить праздничный ужин с танцами и огромным тортом. На последнем настояла Эфи. Она же вызвалась заранее сделать заказ в весьма недешевой кондитерской, где выбрала в каталоге самый увесистый торт, обильно украшенный ламбетской глазурью, марципановыми фигурками и блестящими сахарными жемчужинками. Обычно субботние вечера артисты проводили вне пансиона. Это называлось немного развеяться. Собирались в ресторанчиках неподалеку, играли в бильярд или дартс в пивных или допоздна засиживались в артистическом баре за углом, чей хозяин был старым знакомцем Арчи и знал сотни театральных байек от рецепта любимого коктейля, мисвесты, теледоисторий, которые джентльменам не следует рассказывать при дамах. Этим же вечером. Бар под мостки был почти пуст. Несколько завсегдаты в преклонного возраста сидели за стойкой, вяло перебрасываясь репликами, будто актеры, играющие в надоевшей пьесе. Да в углу, под пожелтевшей афишей, изображавшей Джосса, Джессопа, императора веселья, угнездилась парочка, целиком поглощенная друг другом и одним на двоих десертом гримальди. что оставляет на губах такой соблазнительный след из карамели и взбитых сливок. Из застены отделанных панелями из благородного дуба тут было сумрачно в любую погоду, пахло выдержанным портвейном и печенными яблоками, старыми газетами и бренди. Такие места в сущности консервируют время, и в благодарность оно щедрит их. признавая за ними право оставаться неизменными, как если бы по мостовой по-прежнему гремели тряские гонки, а не шуршали по крышки автомобилей, и вечернюю тьму разгоняли бы газовые, а не электрические фонари. Бифштекс, платая одна объявила Оливия, даже не глядя в меню, с картошкой. Будьте добры, и пол пинты пива, и хлеба, и чатни и слив, и немного сыра. Тебе, кстати, тоже не помешало бы как следует подкрепиться. Заметила она брату, когда официант удалился на кухню. Выглядишь хуже тех бедолаг, что продают глиняные обломки, выдавая их за черепки римских амфор. Филипп пожал плечами, никак не комментируя сказанное сестрой. Так о чем ты хотела поговорить? Вместо ответа Оливия придвинулась ближе. Для начала скажи ко мне, откуда все-таки выплыла эта Люсиль Бернбаум? Где она играла до того, как оказаться в твоем театре? И как так вышло, что ты принял ее в труппу?» «В ирландском театре вроде бы...» После паузы ответил Филипп. «Во всяком случае, она так сказала. А взял я ее. Потому как ситуация была безвыходной. Я же тебе объяснял, обжор и эфи черт понес. За жаренными каштанами и возле колонки, где всегда намерзает лед, она поскользнулась и упала. Из-за перелома руки ее пришлось спешно заменить другой актрисой. Вот только другие актрисы все были заняты. И в агентстве мне сказали... И тут появляется Люсиль Бирнбаум. Оливия задумчиво разложила на коленях полотняную салфетку. Тебе не показалось в тот момент это подозрительным? Подозрительным? Да если бы сам Сэр Уинстон Черчилль обратился ко мне тогда, мне бы это подозрительным не показалось. Пойми, Олив, я находился в отчаянном положении. Ты и не представляешь, как на самом деле все это сложно: обеспечивать выручку, платить всем жалование, держать все под контролем. Если бы я тогда знал о театре то, что знаю сейчас, не договорив, Филипп покачал головой и нахмурился. Появился официант, несущий корзинку с хлебом и сыром, пиво и столовые приборы, из дверей кухни потянула аппетитным дымком. Какой она тебе показалась? Оливия сразу, как только официант повернулся спиной, соорудила что-то вроде сэндвича и принялась жевать, не сводя с Филиппа внимательного взгляда. «Говорят, она была красива». «Не в моем вкусе. Но определенно не дурна». Брат пожал плечами. Ей было что-то около сорока, но выглядела она намного моложе. Как говорят в театральной среде, Джульетту играть уже поздно, а Гертруду еще рано. Миниатюрная брюнетка с карими глазами хорошо сложена». Живая, подвижная, у нее был слабый, но приятный голосок, очень артистичная, но в школы не чувствовалась, скорее всего, самоучка. Выезжала на внешности, но характерная актриса из нее бы не вышла. Годилась только на подмену, имела способности к перевоплощению, но на сцене действовала с оглядкой. Со мной была достаточно любезна, но ощущалась в ней двойное дно. Знаешь, как индийская шкатулка для драгоценностей, покрытая перламутром. Думаешь, что в ней может находиться что-то ценное, а когда откроешь, внутри всякий сентиментальный теткин хлам, весульки от старой люстры, шпильки с потускневшими бусинами, пуговицы от вещей, что давным-давно истлели. Филипп помолчал, задумчиво передвигая по столу соломку и перечницу, и после паузы продолжил: Публике рисиль нравилась, безусловно, но она была злой и упрямой, никого не слушала и со всеми спорила. «Имоджин рассказывала, что Люсиль настроила против себя всю труппу, за исключением разве что Эдди, но Эдди, между нами говоря, не семи и пяди во лбу. Кстати, а что тебе сказали в полиции?» Вспомнив про визит сестры в полицейское отделение, Филипп оживился. Перед тем, как ответить, Оливия чуть поморщилась. «А оказывается, инспектор Тревишем — большой поклонник Джона Адамсона». «Да неужели?» — сухо отозвался Филипп. «Представь себе». Думаю, именно благодаря тому факту, что я его дочь, меня не выставили из кабинета сразу же. Я Ливия не весело усмехнулась. Воистину не знаю, что в жизни пригодится. Ну так вот, я сумела выяснить кое-что существенное. Во-первых, тело Люсиль похоронили не в общей муниципальной могиле, оно было востребовано неизвестным или же неизвестный. Для Люсиль были оплачены скромные похороны, и на могиле даже установлен памятник. Надо бы взглянуть на него. Как думаешь? «Во-вторых, в ее вещах, которые пропали, находился страшно ценный экспонат, украденный из китайской выставки, которая сейчас проходит в Берлингтон-хаус». «Страшно ценный экспонат? Украденный из китайской выставки? Я видел афиши. Мероприятие довольно масштабное». Филипп невольно присвистнул, и парочка влюбленных вздрогнула, обернулась на близнецов. «Будь добр, потише», — зашипела на него Оливия. Инспектор много раз мне повторил, что информация эта засекречена, так как устроители выставки опасаются международного скандала и разрыва дипломатических отношений с китайской стороной. Все очень серьезно, Филип. Пропал не один экспонат, а несколько, и оба из запасников. Поэтому-то их исчезновение пока удается скрывать. Но это ненадолго. Китайская делегация вот-вот может нагретьнуть с проверкой, и боюсь даже представить, что тогда будет. Когда Тревишем об этом рассказывал, предварительно взяв с меня расписку о неразглашении, то вид у него был весьма тревожный. «Никто об этом не должен узнать, Филипп. По-хорошему, я и тебе не должна была ничего рассказывать. Надеюсь, ты понимаешь, что дело касается государственной безопасности». «Не повторяй тысячу раз одно и то же, я не тупица. Одного не могу понять. Почему этот Тревишем взял и вот так запросто все тебе выложил?» В、шепоте брата, Оливия уловила завистливые нотки. «Если дело настолько секретное, то какого черта он треплется о нем, кому попало?» — раздосадованной Оливии пришлось смолчать. Официант как раз принес тарелку с бифштексом и поджаристыми дольками картофеля, а также соусник с горячей подливкой и глиняную мисочку с чатней. Пока он неторопливо сервировал стол, близнецы сохраняли молчание с совершенно одинаковыми выражениями на лицах. И вовсе никому попало. Сразу, как только официант отошел на приличное расстояние, заявила Оливия гневным шепотом: «Между прочим, перед тобой официальное лицо. Я теперь осведомитель детективного отдела Кембриельского дивизиона и отчитываюсь напрямую инспектору Тревишему. Если хочешь знать, то мне даже положено жалование целый фунт и сколько-то там шillingов. И еще я могу звонить по телефону, правда только в полицейское отделение». Теперь во взгляде Фили почиталось некоторое уважение, но недоверия все же было больше, и все это для того, чтобы отыскать убийцу Люсиль. Вот уж не думаю. Тихонько фыркнула Оливия, поливая горку жареного картофеля мясной подливкой. Сама по себе Люсиль никого не интересует. Только как лицо, связанное с похитителями ценных экспонатов, или же лицо самостоятельно инициировавшее кражу. Инспектор Тревишем. как и вся полиция Лондона, готов на все, чтобы отыскать похищенное. Между нами говоря, он тот еще карьерист. На жертву ему плевать, и он этого даже не скрывает. Вообще-то ему чрезвычайно повезло, что я сама обратилась в отделение с информацией об убийстве Люсиль», — заметила она не без самодовольства. «Тогда я другого не понимаю». Филипп стащил самый поджаристый ломтик картофеля с тарелки сестры и обмакнул его в остатки подливки. Как так вышло, что похищенный страшно ценный экспонат, который как ты утверждаешь днем и ночью разыскивает вся столичная полиция, попал в коробку с вещами Люсиль, отправленную как раз таки из полицейского отделения? Тут все просто. Оливия кивком предложила брату половинку бифштекса, но он отрицательно покачал головой. Утром того дня, когда Люсиль обнаружили мертвый, инспекторы вызвали в главное полицейское управление. И на место преступления прибыл сержант Гатри. Видимо, он толком не осмотрел ни тело погибшей, ни сцену, а кулон из авантурина, который Люсиль носила на шнурке, не опознал и внес в описание ее личных вещей как дешевую бижутерию. Ох, разозлился же инспектор! Оливия поежилась от воспоминаний. Боюсь, если экспонаты не найдутся, то Гатри переведут обратно в Канстейбли. Первый экспонат — кулон из авантурина. А второй Оливия принялась незаметно оглядываться вокруг, будто по полупустой барке шел шпионами. Жемчужина, прошептала она еле слышно, вот такая примерно. И она зубцом вилки указала на круглый картофельный ломтик, лежащий на краю тарелки. Филипп опять не удержался от свиста. Должно быть, стоит она как? Она бесценно, Филип. Но дело не в этом. То, что ее привезли в Лондон... «Беспрецедентный акт доверия со стороны китайского правительства. Сама по себе выставка китайской культуры — это важнейший этап в долгой череде дипломатических шагов между нашими странами. Представь только, что будет, если...» — Оливия покачала головой. «Нужно отыскать экспонаты во что бы то ни стало. И, конечно, убийцу Люсиль. Как это не прискорбно, Филипп, но один из артистов — преступник». «Ну, как выяснилось, Люсиль Бирнбаум тоже не была невинной овечкой». Актрисы. Филип закурил и, откинувшись на кожаную спинку дивана, медленно выпустил дым. Привыкают лгать, а потом уже не могут остановиться. В этом их главная беда. Сделав это неожиданное заявление, он поморщился и спросил: "Как полагаешь, расследование не помешает примере? Театр не закроют? Пока об этом речи не было. Наоборот, Трейвисшему выгодно держать всех в одном месте. Он полагает, что украденные ценности находятся сейчас у сообщника Люсиль, который и является ее убийцей. Либо он не захочет делиться выручкой, либо между ними возникла ссора, и он решил ее устранить. Если мы узнаем, кто убил Люсиль Бирнбаум, то сможем их вернуть? Конечно, если сообщник не поспешил передать ценности заказчику, стремясь избавиться от них. Заказчику? Разумеется. Не думаешь же ты, что убийца и Люсиль влезли в это дело исключительно для того, чтобы самим любоваться жемчужиной после завтрака и надевать кулон из авантюрина, переодеваясь к ужину? Тревишем признался, что, несмотря на все усилия полиции, существует обширный теневой рынок, где ведется крупномасштабная торговля краденными предметами искусства. Некоторые коллекционеры готовы заплатить любые деньги, лишь бы стать обладателями вожделенных артефактов. — А ты, Алиф... «Что обо всем этом думаешь ты?» «Как мило, что ты поинтересовался. В общем, да, я согласна с Тревишемом, потому и стала его осведомителем. Если в театр нагрянет полиция и примется расспрашивать всех о Люсиль, ее сообщник насторожится и либо сбежит, либо избавится от ценностей. А так, пока он думает, что находится в безопасности и смерть Люсиль считают несчастным случаем, я смогу ко всем приглядеться и сделать выводы. «Даже не верится», — Филипп покачал головой. «Не верится, что кто-то из труппы способен на такое. Я, конечно, знаю их не так давно, но все равно в голове не укладывается. А ты так спокойно об этом рассуждаешь?» «Мне легче, чем тебе, Филипп. Я знаю их всех не больше недели, и личная симпатия и совместное преодоление трудностей не застят мне глаза. Люди бывают жестоки к себе подобным. Мы оба с тобой хорошо это знаем. А теперь ответь мне, не задумываясь». Кто по твоему лучше всего подходит на роль сообщника Люсиль? Назови первое имя, что пришло в голову ну же! Филипп зажмурился, раскрыл глаза, поднял взгляд к потолку и, наконец, развел руками, виновато улыбнувшись. Проклятие! Я не могу, Олеев. Я не могу поверить, что кто-то из них мог подстроить Люсиль такую дьявольскую ловушку. Никто из трупов, я уверен, не способен на такое. Мы же все как одна семья. А что? «В семьях никогда не совершают преступлений?» — тихо спросила Оливия, не глядя на брата. «Ну ладно, окражу экспонатов. Ты можешь представить? Есть в труппе кто-то, кто, как тебе кажется, мог бы ее свершить?» Филипп надолго задумался. К моменту, когда он вновь беспомощно развел руками, Оливия успела покончить с бифштексом и теперь с наслаждением допивала пиво и доедала сыр. «Я теперь понимаю, почему Эффи постоянно голодна». Заметила она, подъедая все до крошки. «Сцена вызывает страшный аппетит». «Не слишком-то увлекайся», — посоветовал Филипп. «И кресло, и зеркальный шкаф рассчитаны на актрису с определенными параметрами. Несколько лишних дюймов в талии, и вся программа полетит к чертям. Я и так умани приложу. Что делать с Эфи, когда ее рука восстановится? За эти дни она чудовищно отъелась, и, как мне кажется, даже во сне лупает мармелад и грызет орехи. Миссис Бенджамин жалуется, что Эфи совсем отбилась от рук». Вот, Оливия озартоно прищуркунула пальцами. Миссис Бенджамин, мне признаться, именно она кажется самой подходящей особой. Есть в ней что-то такое. Нет, возмутился Филипп. Ты просто плохо ее знаешь. Миссис Бенджамин душа всей трупы. Она и бродяга сторожили. Именно благодаря им трупы не развалилось и даже в самые трудные времена артисты имели ангарменты и крышу над головой. Да и сейчас, если бы не они и не их советы, мне не удалось бы удержать Эксель сиор на плаву. Арчи предложила Оливия на обум. Арчи Бальд Баррингтон, бесспорный, не без недостатков, вынужденно согласился Филипп. Не всегда знает свою меру и уже не раз пропускал утренние репетиции, но он настоящий большой артист. Комический лев и без него и без мисс Бекхайм театр потерял бы существенную часть публики, которая посещает именно тот самый музыческий холл и не хочет мириться с этими новомодными штучками. Эдди, ты сказал, что он единственный крутился вокруг Люси, изображая страсть и отчаяние. Талантливому артисту ничего не стоит сыграть безнадежно влюбленного юношу. Не думаю, что это Эдди. Филип поморщился, а затем пояснил: Эдди Пирс отличный танцор, но отвратительный актер. Да, он красив, по-настоящему красив, но для театрального актера это скорее проклятие, чем дар божий. У него же ничего нет, кроме фактуры. Когда он изображает лирического героя, то публике вместо «Приди ко мне, моя любовь» слышится «Вареная говядина и морковь». Хотя на открытках таких, знаешь, с кинематографическими звездами, он смотрелся бы великолепно. Джонни Джилленхолл? То есть Кертис? Джилленхолл — это ведь сценический псевдоним? Оливии понравилась игра, хотя для расследования полезной информации пока было немного. «Да, его настоящая фамилия Кёртис. Джонни? Возможно...» Филипп задумчиво повертел в руках серебряную соломку с откидывающейся крышкой. «Я не очень хорошо его знаю. Он такой, немного сам по себе. Плохого ничего не скажу, малый он трудолюбивый, и в тяжелые времена на него можно положиться. Как танцор неплох, но в звезды не метит». Часто занимает небольшие суммы, думаю, играет на бегах или что-то в этом роде, но всегда отдает долг до последнего пенни, и он кажется единственным, с кем Люсиль умудрилась не повздорить и кого у нее не получилось очаровать. Он предпочитал не замечать ее, а она его. Это подозрительно, ты не находишь? Может, они избегали друг друга, чтобы не выдать себя? А что ты скажешь о Марджери Кингсли, когда актеры закончились, Оливия перешла к актрисам? «Очень талантливая», — с чувством высказался Филипп. «Настоящая актриса на сцене, смелая, яркая и до судорог застенчивая и чувствительная особа в жизни. Не знаю, как в ней все это помещается. Есть в ней что-то жалкое, хотя я рискнул дать ей в новой пьесе роль Яго, и, надо признать, справляется она превосходно. Благодаря костюму Пропа и искусному гриму почти невозможно догадаться, что Яго играет женщина. Я уверен, критики будут в восторге». «А Проп?» оживилась Оливия. «Я совсем позабыла о нем». «Не думаю, что он тот, кого мы ищем», сказал Филипп, и от этого «мы» на сердце у Оливии потепляло. Он целиком погружен в дела театра, вечно носится с платьями, имиджен. Лицо Филиппа вновь помрачнело. «Да и духа у него не хватит на такое». «Чтобы смазать жиром капитанский мостик и превратить его в скользкую дорожку, крепкие нервы и не требуются», заметила Оливия. «Дел на пять минут». достаточно пробраться в театр, когда там никого нет, а потом, когда все произошло, тщательно протереть по мост. С этим справиться любой. Непонятно одно, почему он не протер подошвы туфель жертвы. Не успел или просто допустил ошибку? Но мы отвлеклись. Что насчет Эфи и Лавини и Бакайм? Не та, не другая, категорически заявил Филипп. Эфи, конечно, обжоры и часто позволяет себе ехидничить, но убийца нет. Она отличная актриса. «Амплуа субредки прямо-таки создана для нее. Великолепно танцует, очень артистично. Порой склонна переигрывать, но быстро спохватывается. Нет, Эфи на такое не способна». «Ехидна», — задумчиво пробормотала Оливия. «Что?» «Ты сказал, что Эфи ехидничает. А Люсиль Бирнбаум повесила в ее гримерке гобелен с изображением ехидны». «Да, что-то такое было», — Филипп наморщил лоб в попытке припомнить. «Амплуа субредки прямо-таки создана для нее. Кто-то из артистов был сильно этим возмущен. «Да, точно, это была Эфи!» Он щелкнул пальцами, и официант тут же вынырнул из-за стойки и подошел к их столу. «Нет-нет, больше ничего не требуется», — заверила того Оливия. «Принесите счет, пожалуйста». «А что с Лавинией, Бакхайм?» — обратилась она к брату. «Подозревать Лавинию все равно, что подозревать викария сельской церкви». В том, что он крадет церковные подношения и в полной луне на гиршом исполняет обряды черной мессы. Уж кого кого, а Лавинию ты можешь исключить из списка подозреваемых. Олив, она чрезвычайно достойная женщина с личной драмой. В прошлом она была артисткой высокого полета, пела в опере, но потом потеряла голос, и ее уделом стал мюзик-холл. Надо сказать, справляется она превосходно. Все ясно. В труппе Адамсона собрались одни святые. Со вздохом резумировала Оливия. Однако ты、да、забыл упомянуть мисс Прайс. Прищурившись, она внимательно смотрела на брата и от нее не укрылось, как помрачнело его лицо. Мне стало известно, что обе девушки нешуточно враждовали. Дело зашло так далеко, что звучали даже угрозы предать огласке некую тайну. Неужели тебе ничего не известно об этом? Или ты был так занят все это время, что ничего не замечал, а может, не хотел замечать? А тебе не надоело подозревать Димитрин во всех смертных грехах? Устало поинтересовался Филипп. Тайны есть у всех. В словах его слышалась неподдельная горечь. И она вовсе не такой уж плохой человек, каким ты ее выставляешь. Люсиль умудрилась рассориться со всей женской частью трупа, кроме, пожалуй, миссис Бенджамин. И что? По твоему это означает, что все желали ей смерти? Ну кто-то же ее убил. А какое в сущности тебе до этого дела? Филипп вдруг не на шутку завелся. Глаза его почти такого же цвета, как у сестры, только чуть темнее, гневно засверкали. На скулах приступил неровный румянец. Ты даже не была с ней знакома. Ты знать ее не знала. Олив, а теперь хлопочешь о ней так, словно вы были близкими друзьями. Люсиль Бирнбаум, как оказалось, воровка и мошенница. Она обманом проникла в наш театр и теперь из-за нее у всех могут быть неприятности. Нас могут закрыть. И это перед премьерой. Ты хоть знаешь, чего стоит получить разрешение на открытие театра, а самому написать пьесу? Ведь маститые драматурги за коротенькую бездельницу в двух актах дерут неисуслительные деньги, а каких немыслимых затрат требуют все эти костюмы, декорации, афиши, программки, например, которые сразу же после представления летят в грязную лужу, фураж для Ослицы и Дженни, даже мальчишка, что присматривает за зверинцем, и тот на моей шее! Рас последняя горничная, метущая в театре пол, получает жалование из моего кармана. Филипп выдохся и замолчал. Оливия не стала напоминать брату, что он сам пожаловал себе такую судьбу. Сейчас, когда он, судя по всему, получил у имоджена отставку, а впереди предстояла премьера пьесы, в которую он вложил все свои издержки, это было бы слишком жестоко. Кем бы ни была Люсиль, она заслуживает правосудия. Никто не вправил лишать других жизни. Произнесла она негромко. Ее гибель не была случайной, и тот, кто повинен в этом, должен понести наказание. И мне не важно, каким человеком была Люсиль Бернбаум, порочным или добродетельным. Да До нее никому нет дела, понимаешь? Даже инспектор Тревишем не торопится отыскать ее убийцу. Он безусловно человек достойный, но его сейчас гораздо больше заботит возможный дипломатический скандал и собственная карьера. Пойми. Я не могу отступить только потому, что за жертвой числились прегрешения. Я должна выяснить правду, Филипп. Тем более сейчас на кону стоит нечто большее, чем справедливость. Истина. Ты бы ведь не хотел всю жизнь терзаться в догадках, кто же из тех, кто тебя окружает, преступил и Божий и человеческий закон? Под крышу пансиона близнецы шагнули вместе, плечом к плечу. И когда из узкого коридора внезапно выскочила, притаившаяся в сумраке Эфи с цветочным букетом на перевес, Филипп невольно выступил вперед, прикрыв собой сестру, из-за чего вышла неловкая сцена. Все тотчас позабыли об этом, поднимая бокалы в честь Оливии и выкрикивая поздравления с успешным дебютом. Не забыл только один человек. Он внимательно, стараясь не обнаруживать своего интереса, наблюдал за близнецами и их единство. скрепленная общей тайной, ему категорически не понравилось.